стража, а нечто более сложное, существа с десятками конечностей, летающие массы щупалец и глаз. Я прорубался через них, даже не особо напрягаясь. После демонов высших кругов эти твари казались почти милыми. Неприятными, да, мерзкими, безусловно, но не особо опасными. Наконец я добрался до сердца храма. Круглый зал с высоким куполом, в центре которого зияла дыра. Источник того самого зеленоватого света. Но главное было не это. В дальнем конце зала выселись врата. Массивные, из черного камня, покрытые сотнями печати и рун. Врата были приоткрыты. Щель шириной в пару метров, из которой сочилась зеленоватая энергия разлома. А перед вратами... Вот это да, присвистнул я. Алтарь. Огромный, из того же черного камня. И на нем десятки магических ядер, одно из которых было ценой победы. Такие же, как то, что Леон забрал с того дерева. Маленькие, большие, тусклые, яркие, пульсирующие разными цветами. Я насчитал не меньше пятидесяти штук. «Кто-то тут увлекается коллекционированием», — заметил я, подходя ближе. Стоило мне коснуться одного из ядер, как пространство вокруг исказилось. Воздух задрожал, врата заскрипели, и из щели начало выползать что-то. Сначала появились щупальцы, толстые, как стволы деревьев покрытые присосками и глазами. Они цеплялись, за края врат, расширяя щель. Потом показалось тело, если это вообще можно было назвать телом. Масса переплетенной плоти, постоянно меняющей форму. И, наконец, когда существо полностью выбралось, я смог разглядеть его целиком. Размером с трехэтажный дом оно представляло собой кошмарную смесь всего самого отвратительного, что можно вообразить. Десятки щупалец, сотни глаз, и в центре подобие гуманоидного торса с искаженным будто от боли лицом. «Дарион Торн!» — заговорило оно, и его голос был похож на шелест тысячи червей. «Убийца апостола! Разрушитель священной связи!» «О, ты умеешь говорить!» — кивнул я. «Уже прогресс. Обычно твари вашего калибра только рычат и плюются кислотой». «И даже знаешь меня, я польщен». «Я Нзот, страж порога», — продолжило существо. «Я наслышан о тебе. Ты уничтожил риверса Монтельяра, апостола моего хозяина, и разрушил кристалл связи с великим Азатотом». «Я догадался, что вы из одной компании», — усмехнулся я. «Ну, знаешь, было несложно. Щупальца, безумия полное отсутствие вкуса в интерьере». Зодж зашевелился, и его щупальцы извивались в каком-то подобии злости. «Ты не понимаешь, с чем связался смертный? Эти врата — путь для спящих. Когда накопится достаточной энергии, а зато в ваш мир. И тогда реальность, какой вы ее знаете, перестанет существовать». «Энергии?» — я глядел ядер на алтаре. «Дай угадаю. Охотники гибнут в разломе» и жизненная сила превращается в эти ядра, вы используете их как батарейки для открытия врат. Почему-то у вас у всех одинаковые способы. И никакой изюминки, и хоть капельки фантазии». «Проницательно!» – прошепел Нзот. «Столетия мы собираем силу. Еще немного, и врата откроются полностью». «Ну, знаешь, что говорят про планы их исполнения?» – я достал меч. «Всегда находится какой-нибудь мимо проходящий мечник», который все испортит и не заметит. «Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Я существую дольше, чем ты можешь представить. Я видел рождение и смерть империи. Я... Ты слишком много болтаешь!» Перебил я, переходя к боевую стойку. «Давай уже закончим, а то я тут со скуки помру быстрее, чем от твоих щупалец». Дзод взревел, да так, что задрожал весь храм. Его щупальца взметнулись вверх, и пространство вокруг начало искажаться. Реальность трещала по швам, образуя разрывы, из которых лезли новые твари. «Вот это уже интереснее!» — признал я. Первая атака пришла сверху. Массивная щупальца толщиной с вагон метро обрушилась на то место, где я стоял секунду назад. Удар был такой силой, что каменный пол превратился в крошево, а ударная волна разнесла ближайшие колонны. Я уже был в воздухе, используя шаги по небу. Стиль буревестника заставил клинок потрескивать молниями, я нанес растекающий удар по щупальцу. Электричество прошло по плоти твари, заставив ее дернуться, но урон был минимальным. «Придется постараться», — пробормотал я, уворачиваясь от еще трех щупалец. зот не просто атаковал, он манипулировал самим пространством. Там, где секунду назад был пол, вдруг оказывался потолок. Право становилось левым, вверх — низом. Дезинентация была бы фатальной для обычного человека». Хорошо, что я доверял не только базовому восприятию. Перешел к стилю рассекающей горы. Мощь, сконцентрированная в одной точке. Следующий удар прошел через два щупальца, отсекая их начисто. Черная кровь, если это можно было назвать кровью, брызнула фонтаном, шипя и дымясь при контакте с воздухом. «Наглец!» — взревел Нзот, и его искаженное лицо исказилось еще больше. Из разрыва в пространстве полезли новые твари — Но не простые, точные копии этих монстров, которых я убил по пути сюда. Они материализовались десятками, сотнями, заполняя зал. «Армия?» — я покачал головой. «У меня был знакомый, который предпочитал количество качеству Но знаешь что? Он умер». Стойка домена железного тирана. «Редко используемая техника, требующая огромной скорости и выносливости. Напротив толпы самое то». Ну и в конце концов, зря я, что ли, в мире демонов отрабатывал столько техник и стоек, чтобы их потом не использовать. Я начал вращаться. Сначала медленно, потом быстрее. Меч двигался так быстро, что превратился в серебряный кокон вокруг меня. Каждый удар порождал десятки рассекающих волн, расходящихся во все стороны. Купол смерти диаметром в 10 метров. Все, что попадало внутрь, превращалось в фарш за доли секунды. Твари лезли и гибли, лезли и гибли. Пол покрылся новым слоем черной крови. Зот взревел и ударил всеми оставшимися щупальцами одновременно. Удар пришелся прямо по куполу, и сила была такова, что меня отбросило к стене. Я врезался в камень, оставив мятину. — Неплохо, — признал я, выбираясь из дыры и отряхивая каменную крошку с плаща. — Давно меня так не били. — Ты! Как можешь быть простой человек таким крепким? Голосин Зота впервые прозвучала неуверенность. А смерть того глазастого в глубинах и апостола тебя э, ничему не научила?» Пожал я плечами. «Я тот, кто очень, очень устал от всяких тварей, ледущих в этот мир. Вам здесь не рады, неужели непонятно?» «Пора заканчивать этот цирк». Я сменил стойку. Клинок засветился, но в этот раз не каким-то элементом. «Чистая духовная энергия, воля, закаленная в горниле бесконечной войны». «Нет». Прошептал Нзот, и в его сотни глаз читался первобытный ужас. «Это сила!» «Ты не человек!» «О, я человек!» — поправил я. «Просто очень старый и очень злой на всяких вторженцев!» Я атаковал. Один удар, но какой! Клинок прошел через пространство, игнорируя законы физики. Духовная энергия врезалась в Нзота, атакуя не его тело, а саму сущность. Страж взвыл. Это был звук чистой агонии, способный свести с ума любого, кто его услышит. Его тело начало распадаться, не физически, а концептуально. Щупальца растворились в воздухе, глаза гасли одни за другим. «Это невозможно!» – прохрипел он. «А за тот отомстит!» «Передай ему привет!» – сказал я и нанес финальный удар. Мощный пинок не только физической силы, но и выбросом внутренней энергии зот уже наполовину растворившись, полетел назад, прямо в щель между вратами. Его массивное тело втиснулось обратно, и древние створки начали закрываться. Скрежет камни по камню. Вспышка зеленого света. И врата захлопнулись с оглушительным крохотом. Печати на них вспыхнули, восстанавливаясь и усиливаясь. Руны засветились ярче, формируя новые узоры. Что бы ни находилось по ту сторону, теперь оно было заперто. Надолго. «Ну вот и славно», — выдохнул я, убирая меч-ножны. Подошел к алтарю и начал собирать ядра. «Пятьдесят три штуки разного размера и мощности. Хватило бы на снаряжение небольшой армии или на то, чтобы озолотить последние пределы подняться выше в этом их рейтинге. Не то чтобы мне было дело, но какой-то азарт присутствовал. Приятно, когда твоя строчка стоит на самой вершине». Запихнув все ядра в пространственный карман плаща, я огляделся. Без поддержки Нзота храм начал рушиться. Потолок трескался, колонны падали. Но когда я уже собирался уходить, взгляд зацепился за едва заметные символы на самих вратах. Среди древних рун и печати, среди всей этой чужеродной символики я увидел знакомый узор. Мое сердце пропустило удар, и я сделал шаг ближе. Переплетение семи кругов центральной звездой, личная печать Аркариуса. Та самая, которую он оставил на всех своих серьезных работах, но это была изменена. К привычному узору добавились дополнительные линии, формирующие сложную структуру сдерживания. «Арк?» — прошептал я, проводя пальцем по древним символам. «Ты был здесь?» Теперь многое становилось понятным. Почему врата были лишь приоткрыты, а не распахнуты настежь? Почему для их полного открытия требовалось столько энергии? Аркариус был здесь. Нашел эти врата и наложил на них сдерживающие печати. Не смог уничтожить полностью, для этого не хватило сил даже ему. Но смог ослабить, замедлить процесс, позволил мне завершить этот процесс. Очередной кусок камня обрушился с потолка, едва не задев меня. «Пора валить», — решил я, но мысли продолжили крутиться вокруг увиденного. «Мой старый друг продолжал защищать этот мир даже спустя столетия после своей смерти». И, судя по всему, он знал об угрозе богов намного больше, чем я знаю сейчас. Обратный путь оказался на удивление легким. Твари исчезли, органические наросты высохли и осыпались, превращаясь в пыль. Разлом умирал, лишенный источника силы. Подъем занял много времени. Пришлось карабкаться по отвесным стенам, прыгать с уступа на уступ. Шаги по небу здорово помогали, но в конце ноги гудели от напряжения. Когда я, наконец, вылез из бездны, солнце уже клонилось к закату. У края пропасти собралась целая толпа, но, судя по их лицам, меня не ждали. Первый меня заметил Леон. «Да, Леон!» – заорал он так, что эхо прокатилось по амфитеатру. «А я что говорил? Он жив!» Все головы вернулись ко мне. Конрад синкров застыл с приоткрытым ртом. Аурелия Мерсер уронила бокал с вином. Даже невозмутимый Александр Войт выглядел потрясенным. «Привет!» – помахал я рукой. «Надеюсь, венок с гробом не заказывали, а то придется возвращать. Да и не люблю я пышные мероприятия». «Дарион!» — Кайден подбежал ко мне, чуть не плача. «Ты был там шесть часов! Шесть! Никто не продержался в бездне больше двух!» «Да ладно, там вполне неплохо», — пожал я плечами. «Правда, дизайн интерьера хромает. Я бы нанял бригаду для ремонта». «Что было внутри? Как далеко тебе удалось пройти? Ты видел?» Конрад подошел ближе, но слова застряли у него в горле. Все из-за того, что позади меня бездна начала схлопываться. Зеленоватое свечение померкло, края пропасти задрожали и начали сближаться. Древний разлом, существовавший столетиями, закрывался. «Что? Как?» — Конрад не мог подобрать слов. «А, это?» — я обернулся, наблюдая за умирающим разломом. «Пришлось прибить местного босса или кто там был за него?» «Здоровенная тварюга, щупальцами, называла себя Нзотом. Охранял какие-то врата. Я его обратно за эти врата и запнул. Теперь они закрыты, а без них разлом существовать, по-видимому, не может». «Ты закрыл бездну?» – прошептал Конрад. «Разлом, который мы не могли закрыть поколениями?» ну, «Вообще-то, стоило это сделать раньше», – заметил я. «Там внизу копилась энергия для открытия портала». Еще лет пять-десять, и оттуда полезло бы такое, что ваш верхний доминос показался бы песчаным замком перед огромной морской волной. Мертвая тишина. Все смотрели на меня так, будто я сказал, что небо вот-вот упадет. Какого портала? Наконец выдавил Конрад. Портал для существ за грани реальности. Знаете, щупальца-головые, твари, которые считают, что люди — это закуска. Был у них план вторжения, но я его немного подкорректировал. Точнее, полностью разрушил. К Конраду подбежал человек. Худенький, в круглых очках, он держал огромную папку за пазухой. Но казалось, что для него она весит куда больше, чем он мог бы, в принципе, поднять. «Господин синкров Запыхавшийся мужчина выглядел так, будто пробежал марафон «Катастрофа! С закрытием разлома мы теряем огромный источник магических ядер. Финансовые потери составят молчать!» Отрезал Конрад, не отрывая взгляда от меня. Господин Торн только что спас не только наш клан, но и, возможно, весь континент. Деньги — это последнее, о чем стоит думать. Он помолчал, затем добавил ниши. К тому же я, наконец, убедился в своих подозрениях. Взгляд главы клана синкров стал странным. Будто он отгадал какую-то сложную загадку, но ничего не сказал, только глубоко кивнул. Благодарю вас, господин Торн. От имени всего клана синкров Остальные последовали его примеру. Даже гордая Аурелия Мерсер кивнула. «Эй, эй!» – махнул я рукой. «Без церемоний, я просто делаю свою работу». «Кстати, о работе». Аурелия подошла ко мне с документами. «Пришло время официально оформить вашу победу». Она развернула свиток с кучей печати и подписей. «Именем Совета 12 я, Аурелия Мерсер, подтверждаю право организации последний предел на владение поместьем в Центральном круге Верхнего Доминуса». Также всем членам организации выдается право свободного перемещения по Верхнему Доминусу без ограничений. «Мы? Мы действительно теперь часть Верхнего Доминуса?» — тяжело сглотнул Кайден. «Более того», — добавил Конрад, — «клан Роуэн уже освободил поместье. Все прошло достаточно быстро». Кайлен Роуэн, стоявший в стороне, только горько усмехнулся. Судя по всему, он быстро принял свое поражение отдал приказ сразу, как вышел как быстро меняются люди, стоит лишь спасти их жизни. Впрочем, я изначально не видел в членах этого клана своих противников. Мы проиграли честно, Торн. Я благодарен за спасение. Без тебя мы бы не вышли из разлома живыми. «Не за что», — кивнул я. «В следующий раз просто не лезьте в драку, которую не можете выиграть». После всех формальностей я, Леон, Хлоя и Кайден сели в тот же черный автомобиль, который привез нас сюда. «Не могу поверить» промотал Кайден всю дорогу. «Верхний до минус. Официальное признание. Поместье. Я и мечтать о ком не мог, когда создавал организацию». «Ты еще раз двадцать так до повторишь или можно уже расслабиться?» — спросила Хлоя. «Я буду повторять это столько, сколько захочу», — огрызнулся Кайден. «Это исторический момент». Исторический момент был, когда Дарион закрыл разлом. «Что было открытым столько же, сколько существует Империя», — заметил Леон. «Кстати, ты правда пинком отправил босса разлом обратно за врата?» «Ну, технически, да», — кивнул я. «Но перед этим пришлось его немного размягчить. Он был крепкий, зараза. Не пролазил в щель, пришлось утрамбовать». «Немного размягчить», — фыркнула Хлоя. «Ты закрыл разлом, который существовал столетиями». Машина свернула широкие ворота, и мы въехали на территорию нашего нового владения. «Первое, что бросилось в глаза, — простор». После тесного здания в среднем городе это был как глоток свежего воздуха. Огромная территория, обнесенная высокой оградой. Ухоженные газоны, фонтаны, даже небольшой сад с экзотическими деревьями. «Ого!» — присвистнул Леон. Особняк был великолепен. Не в том вычурном стиле, который любили местные аристократы, а в строгой современной элегантности. Четыре этажа, стекла и белого камня, огромные панорамные окна, террасы на каждом уровне. Архитектура сочетала классику и что-то современное. Колонны соседствовали с минималистичными линиями, а традиционная черепичная крыша венчала ультрасовременный фасад. «Тут можно разместить всю головную организацию», — выдохнул Кайден, выходя из машины. «Еще место останется». «Смотрите, бассейн», — Хлоя указала на заднюю часть территории. «И теннисный корт, и...» «Это площадка для тренировок?» «Дарьон, ну ты хоть в гости меня зови иногда». Действительно, за основным зданием располагался целый комплекс. Открытая тренировочная площадка с различными снарядами, крытый павильон для спаррингов, даже небольшой тир. «А это что?» — Леон подошел к отдельно стоящему зданию. «Похоже на гостевой дом», — предположил Кайден. «Или помещение для прислуги, хотя не слишком большое. Это целый флигель. Тут можно организовать мастерские». Вышли в главное здание. Внутри было еще круче, чем снаружи. Огромный холл с мраморным полом и хрустальной люстрой. Широкая лестница вела на верхние этажи. Направо гостиная размером с этаж нашего старого здания. Налево столовая, где можно было устроить банкет на сотню человек. «Кухня — Кухня! — воскликнул Кайден, заглядывая в следующую дверь. — Промышленная кухня! Мы бродили по особняку, как дети в кондитерской. Десятки комнат, каждая обставлена со вкусом. Кабинеты, спальни, залы для совещаний. На верхнем этаже целое крыло с панорамными окнами и выходом на крышу. В подвале обнаружилось еще больше интересного. Винный погреб, заставленный бутылками, которые стоили больше, чем годовая зарплата обычного человека. Оружейные с пустыми стойками, готовые принять наш арсенал. «Роуэн и знали толк в жизни», — признал Кайден. «Хотя странно, что они так быстро съехали и оставили...» «Нам куча всего интересного». «Не странно», — покачала я головой, прекрасно все понимая. Старик Роуэн, воин старой закалки. Он признал поражение не стал цепляться за потерянное. Это достойно уважения. Он не такой плохой мужик, как показалось сперва. Просто эмоциональный. «Кстати», — спохватился Кайден, — «нужно сообщить остальным. Основная база теперь будет здесь. А в среднем городе у нас будет что-то вроде филиала. Не всех же пропустят сюда, да и смысла нет» продавать прошлое здание. Мы вышли в сад. Солнце уже почти село, окрашивая небо в багровые тона. Особняк подсвечивался мягким светом, выгляде еще более впечатляюще. — Знаете, — сказал Кайден, оглядывая наше новое владение, — еще утром мы были просто организацией среднего города, а теперь... — А теперь мы организации из верхнего до минуса, — закончил я. — С теми же проблемами... Только в более дорогом интерьере. Не драматизируй. — Вечно ты все портишь, — впрыгнул Кайден, но улыбнулся. — Это мой талант, — согласился я. Ветер шелестел листьями деревьев. Где-то вдалеке слышался шум города. Верхний доминос никогда не спал. Но здесь, в нашем новом доме, было тихо и спокойно. Надолго ли? Глава восьмая Новые лица старого города Утро в верхнем доминосе встретило меня идеально чистыми улицами и ароматом свежесваренного кофе из ближайшей кофейни. пахло эта хрень прекрасно, на вкус же мне абсолютно не нравилось. Прошла неделя с нашего переезда, и, надо признать, обживались мы довольно быстро. Ария со всей своей мастерской перебралась сюда в первый же день, заняв весь флигель и превратив его в настоящую кузню высшего класса. Селина тоже переехала без лишних вопросов, для нее работа была важнее места. Кайден, естественно, был тут с самого начала, метался по особняку, как ребенок в кондитерской. Леон напросился сам, сказав что-то про уникальную возможность тренироваться с лучшими. В Заре я тоже предложил переехать, но она отказалась с легкой усмешкой на лице. — Мне нравится мой район, — сказала она тогда. — Но обещаю заглядывать в гости. Особенно если будет повод устроить жаркую вечеринку. Хлою же пришлось буквально выталкивать из дома. Надоедливая девчонка умудрилась притащить три чемодана вещей и заявить, что член команды должен быть рядом. Пришлось напомнить ей, что у нее есть собственный клан и обязанности. — У меня тут... дел по горло! — возмущалась она, пока я выставлял ее за дверь. — И вообще это... дискриминация! — Это здравый смысл! — ответил я и захлопнул дверь перед ее носом. Вместе с основным костяком приехал несколько оранговых охотников. Те, кого Кайден считал самыми перспективными. Остальных он планировал вербовать уже здесь, среди местной элиты. К вечеру я решил прогуляться по городу, чтобы изучить новую территорию. Верхний Доминус оказался совершенно иным миром. Если средний город был похож на обычный мегаполис, с его суетой, шумом и хаосом, то здесь царилась стерильная упорядоченность. Да уж, подумать только. Обычный мегаполис, как быстро я привык к новому миру. Летающие платформы скользили между зданиями бесшумно, как призраки. Небоскребы уходили в облака, их фасады из черного стекла и белого мрамора отражали закатное солнце. Парки с фонтанами, где вода текла вверх, бросая вызов гравитации, даже воздух казался другим, чище, прозрачнее. Будто пропущены через невидимые фильтры. Но больше всего меня заинтересовали охотники. Они выходили из закрывающихся разломов прямо посреди площадей, где были оборудованы специальные платформы работниками гильдии. Возможно, здесь это было обычным делом. И выглядели они совершенно иначе, чем те, кто жил в среднем городе. Команда из ранговых вышла из фиолетового разлома, едва запыхавшись. Их снаряжение сверкало руническими узорами. Явно работа мастеров высшего класса. Броня без единой царапины, оружие, излучающее мощь, артефакты на каждом пальце. И самое главное, ни одного серьезного ранения. Пара ссадин максимум. «Неплохая разминка», — услышал я, как говорит их лидер, мужчина лет сорока с седыми войсками. «Босс оказался слабее, чем ожидалось». Я нахмурился. Охотники из последнего предела возвращались из оранговых разломов куда худшем состоянии. Здесь, в верхнем доминосе, охотники имели доступ к таким ресурсам, о которых в среднем городе могли только мечтать. «Нужно будет поговорить с Арией», — пробормотал я себе под нос. «Пусть посмотрит, что можно улучшить в экипировке для наших ребят». Блуждая по городу, я забрел в район, где располагались отдельно от других построек тренировочные комплексы. Огромные здания предназначены исключительно для оттачивания боевых навыков. Шагами по небу я забрался на одну из высоток, чтобы осмотреться, и приметил на крыше одного из зданий знакомую фигуру. Стрелковый полигон внизу был полностью выкуплен на вечер. Об этом гласила светящаяся табличка у входа. А на самом полигоне тренировалась Брина Синкроф. Золотистые волосы развивались, когда она натягивала тетиву своего светового лука». Я шагнул с крыши, и несколькими затяжными прыжками оказался у входа на полигон. Охрана, два крепких парня в форме клана синкров напряглись при моем появлении. Но Брина жестом остановила их. «Господин Торн», — сказала она, опуская лук. «Не ожидал увидеть тебя здесь. Просто гулял», — пожал я плечами. «Изучаю город. Впечатляющий полигон. И не дешевый, судя по всему. Выкопить его полностью на целый вечер...» «Преимущество принадлежности к одному из 12 верховных кланов», ответила девушка с легкой улыбкой. «Хотя для нашего клана это мелочь. Хочешь попробовать?» Я оглядел мишени. Подвижные голограммы монстров, статичные цели на разных дистанциях, даже имитация летающих врагов. «Я не лучник», — честно признался я. «Предпочитаю меч. Даже метательные клинки не использую. Лишние движения мне ни к чему». «Но ты наверняка знаешь технику», — в ее глазах появился интерес. Раз знал Селестину и Лилиану лично. «О, так ты мне поверила?» — усмехнулся я. «Сначала нет», — призналась Брина, снова поднимая лук. «Но потом я проверил архивы. То, что ты знаешь, это не в публичных источниках. Даже не в закрытых библиотеках, только в семейных записях основной ветви. Да и то фрагментарно». Она выпустила стрелу. Золотая молния пронзила сразу три голограммы. Рикошетом отскочила от специального барьера и поразила четвертую. «Неплохо», — кивнул я. «Но Селестина делала это изящнее. Меньше силы, больше точности». Брина опустила лук и повернулась ко мне. «Расскажите о них. О настоящих близнецах синкров Не о легенде из архивов, а о живых людях». «Если это возможно, конечно», — добавила девушка под конец. Я прислонился к ограждению, глядя в вечернее небо. Селестина была противоречивой. С одной стороны, идеальная воительница, способная попасть стрелой в глаз белки с километра. С другой, более упертого человека я не встречал. Если бы она узнала, что я зашел в портал, жертвуя собой раньше, чем я это сделал, думаю, она бы прострелила мне колени, чтобы я не смог это сделать. Брина рассмеялась. «Алилиана — один из лучших магов после Аркариуса, конечно. Хотя, скорее, у них просто разный спектр знаний был, но тем не менее. В наших архивах говорится, что в роду всегда правили женщины», — сказала Брина сноем, натягивая лук. «Традиция, идущая от основательниц. Матриархат в чистом виде. Логично, — кивнул я. Сестры не терпели, когда мужчины пытались ими командовать». Помню, как один генерал одного королевства, которое не дожило до этих времен, попытался отдать им приказ. Селестина пригвоздила его стрелой к стене. Не ранила, просто прибила к стене за плащ и оставила висеть, пока он не извинился. Жаль, что традиция прервалась. В голосе Брины появилась горечь. Мой отец — первый мужчина глава за всю историю клана. У него не было сестер, и совет старейшин сделал исключение. И теперь он хочет передать власть твоему брату? догадался я. Брина выпустила стрелу с такой силой, что мишень не просто пробила, ее разнесло в щепки. брендон у него нездоровое представление о будущем клана. Он считает, что мы должны расширяться любой ценой, поглощать мелкие кланы, устранять конкурентов. Он называет это эволюцией, но, по сути, это обычная жажда власти. И ты не хочешь следовать его идеалам». «Он мой брат?» — вздохнула она. «Но его методы...» Он подослал ко мне шпионов, следит за каждым моим шагом, боится, что я попытаюсь оспорить его право на наследование. «А попытаешься?» — прямо спросил я. «Не знаю», — честно ответил Брина. «Я люблю клан, но не уверена, что готова к такой борьбе. Не хочу я власти, но и чтобы клан превратился в в то, что видит он, я тоже не хочу». «Селестина на твоем месте не сомневалась бы», — заметил я. Она просто взяла бы то, что принадлежит ей по праву. Правда, методы у нее были специфические. Обычно включали много стрел и пару громких взрывов в качестве аргументов. Брина снова рассмеялась, на этот раз искренне. «Покажи что-нибудь», — попросила она. «Любую технику, которую знала Селестина». Я задумался потом взял обычный тренировочный лук со стойки. Простое оружие без магии и усилений. Натянул тетиву, прицелился в самую дальнюю мишень. Не пробовал эту штуку очень много лет, но тело должно вспомнить. Селестина говорила, что стрела — это продолжение воли. Не нужно целиться глазами, нужно просто знать, где окажется цель. Я выбрал одну из целей, что витала в воздухе подерганной замысловатой траектории. Беспорядочно, без каких-либо повторов. Я выдохнул и будто не целясь, резко натянул тетиву и выстрелил. Через секунду раздался звук попадания. Бред какой-то! Пробромотала Брина, подскочив ближе к границе стрелковой зоны. Как только устройство в центре, голограмма упала, пронзённой стрелой. «Вы даже не смотрели!» «Секрет в том, чтобы выпустить стрелу до того, как прицелишься», — пояснил я. Звучит бессмысленно, но Селестина могла попадать в цели, которые еще не появились. Стреляя в пустоту, а через секунду там оказывался враг. «Предвиденье? Нет», — покачал я головой. «Навязывание своей...» В воле реальности или что-то вроде того. Если ты достаточно уверен, что стрела попадет в цель, реальность подстроится. Но для этого нужна абсолютная вера в свои силы. И, конечно, полный контроль окружения. Любое дуновение ветра, любой выдох противника. По таким целям я, конечно, могу выстрелить, знаю основы. Но в бою владеть луком, как она, выйдет разве что... «У прямой наследницы». Брина попробовала повторить. Выпустила стрелу в слепую «Промах!» «Еще раз, снова мимо!» «Ты слишком много думаешь. Пытаешься предугадать», — сказал я. Селестина никогда не думала во время стрельбы. Это должно быть интуитивно. «Легко сказать». «А кто говорит, что будет легко?» Весело усмехнулся я. «На освоение этой техники у самой Селестины ушло десять лет. И это при том, что она была гением Лука с рождения». Мы таким образом тренировались еще час. Брина оказалась способной ученицей. К концу она смогла попасть слепую в неподвижную мишень. Прогресс впечатляющий, учитывая сложность техники. «Это правда», — внезапно сказала она, вытирая пот со лба. «Что ты бился с демонами? Тысячу лет назад!» «Да», — просто ответил я. «Великий поход. Закрытие порталов. Все это было». «Но как? Выжил?» «Долгая история. Скажем так...» Я застрял в мире демонов на очень долгое время. Сто лет сражений без передышки. А потом каким-то чудом вернулся и обнаружил, что мир изменился до неузнаваемости. Брина смотрела на меня с сомнением, но в ее глазах читалось и что-то еще. Она сопоставляла факты. Мои знания о техниках, которые никто не должен знать. Силу, превосходящую все разумные пределы. Манеру поведения человека из другой эпохи. Девушка верила мне, но как будто не до конца. «Если это правда», — медленно сказала она, — «то ты живая легенда». «Я просто усталый мечник, который хочет спокойной жизни», — поправил я. «Легенда — это для книжек и песен, а я предпочитаю оставаться в тени». «С такими подвигами?» — фыркнула она. «Удачи в этом». Мы попрощались у выхода с полигона. Брина пообещала тренироваться дальше... А я отправился обратно в особняк. Уже подходя к воротам, услышал голос Кайдена. И представляете, прибыль за неделю составила три миллиона. Три! Это больше, чем мы зарабатывали за квартал в среднем городе. Поздняя ночь застала меня в гостиной нашего особняка. Я развалился на диване перед огромным телевизором. Тень дремала у моих ног, периодически поглядывая одним глазом, в надежде, что ему перепадет что-нибудь вкусное из того, что я набрал к просмотру. На экране как раз начинался новый сериал «Вернувшийся мечник». Так они это назвали. Я усмехнулся. Прошло всего пару месяцев, и они уже сняли целый сериал. Быстро работают. С другой стороны, за это же кто-то платит, а значит интерес есть. Заставка была пафосной до невозможности. Эпическая музыка, кадры разрушенного города, героическая поза главного героя на фоне заката. Далее началась первая серия. Камера медленно показывала мрачный замок на фоне кроваво-красного неба. Драматическая музыка нарастала с каждой секундой. «Сто лет! Сто проклятых лет я блуждал в аду!» — вещал закадровый голос. Джинсон в развивающемся черном плаще стоял перед массивными вратами. На его лице застыло выражение благородного страдания. «Андромалиус!» — воскликнул он, возведя меч к небу. «Твой час пробил!» Я Дарион Торн, последний защитник человечества, пришел покончить с твоей тиранией. Он эффектно замахнулся и ударил по дверям ногой. Камера показала это в замедленной съемке с трех ракурсов. Врата величественно распахнулись. Я нахмурился. Ну что, неплохо. Не так пафосно, но примерно так оно и было. Хотя то, что я увидел дальше, заставило меня поморщиться. В тронном зале демон восседал на троне из черепов. Явно нарисованный демон выглядел, скажем так, не очень убедительно. «Дарион Торн», — прогремел он, — «я ждал тебя. Ты убил моих братьев и сестер, и я не прощу тебе этого. Сегодня ты умрешь». «Нет, демон», — Джинсон принял героическую позу, — «сила любви и надежды человечества течет в моих венах». Началась эпическая битва. Джин размахивал мечом, делая сальто и пируэты. Демон стрелял молниями из глаз». Они сражались минут пятнадцать, разрушая колонны. Я усмехнулся. В реальности я просто сместился на полшага, пропустив его атаку и пробил сердце одним точным ударом. 10 секунд, не больше. Я уже точно без акробатики. — Это за Селестину! — кричал Джин, нанося удар. — За Эдарда! За всех павших героев! Демон театрально упал на колени. — Невозможно! — «Как, простой человек? Потому что в моем сердце живет надежда!» Я поморщился. «Какая еще надежда? Я просто хотел домой после ста лет резни». На экране герой собирал кровь в хрустальный фиал, по его щеке катилась слеза. «Наконец-то! Я смогу вернуться домой. К тебе, моя любовь!» «Да какая, к черту, любовь!» — пробормотал я. «Я даже имена демонов не запоминал, не то что романы крутить». Хотя, надо признать, Джин неплохо владел мечом. Движение театральное, но базовая техника просматривалась. Мой урок не прошел даром. И в черном плаще он смотрелся почти как я. Если не считать излишней драматичности. Тень поднял голову и недовольно фыркнул на экран, словно тоже оценил уровень бронья. «Согласен, приятель», — почесал я его за ухом. «Полная чушь. Но чушь интересная». Я выключил телевизор и откинулся на диване. Странное чувство — видеть искаженную версию собственной жизни. Но люди будут смотреть это и думать, что знают меня. «Ладно», — вздохнул я, — «пусть развлекаются. Тем более процент от прибыли идет последнему пределу». Став с дивана, я потянулся и направился на кухню выбросить мусор. И тут услышал едва различимый скрип половицы на втором этаже. Кто-то крался по коридору, стараясь не шуметь. Но мой тренированный слух мог уловить не такое. Мягко, беззвучно, и я двинулся по лестнице вверх. Тень хотела было последовать за мной, но я жестом приказал ему оставаться на месте. На втором этаже было темно, только лунный свет проникал через окна. Фигура в черном проскользнула в кабинет Кайдена. Невысокая, гибкая, двигалась с грацией профессионального вора. Или воровки, судя по силуэту. Я бесшумно подошел к двери кабинета и заглянул внутрь. Девушка в черной маске и обтягивающем костюме сидела перед сейфом Кайдена и возилась замком. Благо мой товарищ благородных кровей не скупился на защите, и чтобы вскрыть его, действительно необходимо было приложить недюжинное усилия Профессиональный инструмент, уверенные движения. Для воришки это явно не первый раз. — Не стоило этого делать, — сказал я спокойно. Реакция была мгновенной. Девушка подскочила, развернулась и метнула в меня три кинжала одним движением. Я отклонилась голову влево, и все три пролетели мимо, вонзившись в дверной косяк. Она не стала ждать. Рванула к окну, но я оказался быстрее. Схватил за капюшон и дернул назад. Девушка извернулась, как кошка, попыталась ударить меня ногой в голову. Неплохая техника и гибкость, что надо. «Хоть в калач сворачивай». Я перехватил ее ногу, но вместо того, чтобы сразу приложить пол решил немного развлечься. Воровка оказалась гибкая извернулась в воздухе, как змея, второй ногой целим мне в висок. Неплохо. Я отклонил голову ровно настолько, чтобы удар прошел мимо, чувствуя, как воздух свистнул с самого уха. «Хорошая растяжка», — прокомментировал я, все еще удерживая ее ногу. «Гимнастика или боевое искусство?» Она не ответила, вместо этого выхватила из-за пояса еще два кинжала. Метнуло их с такой скоростью, что обычный человек не успел бы среагировать. Я просто повернул запястье, и девушка в моей хватке развернулась, как волчок, уводя собственные кинжалы от цели. Лезвия пролетели там, где секунду назад была моя голова. «И то, и другое, значит», — кивнул я сам себе. «Какая-то школа убийц, надо полагать». «Вас там неплохо учат. Правда, слишком полагаешься на скорость и внезапность. А что, если противник быстрее?» Чтобы продемонстрировать, я отпустил ее ногу и исчез из поля зрения. Появился за спиной раньше, чем она успела приземлиться. Легонько толкнул в плечо. Девушка полетела вперед, но умудрилась перекатиться и вскочить в боевую стойку. Похвально быстро реагирует, так что мне захотелось еще развлечься Воровка обернулась, пытаясь найти меня взглядом, но я уже был слева. Помахал рукой. Она крутанулась с ударом, я оказался справа. И так три раза подряд, пока у нее не закружилась голова. «Урок первый. Всегда оценивай противника, прежде чем атаковать», — поучительным тоном сказал я, стоя прямо перед ней. «Ты ворвалась сюда, думая, что имеешь дело с обычными богатеями. Плохая разведка — путь к провалу». Воровка тяжело дышала, но в глазах все еще горел боевой азарт. Сделала обманное движение влево, резко ушла вправо. Неплохой финт. Я решил заканчивать представление. Дождался очередной атаки, перехватил запястье с кинжалом, развернул воровку в воздухе, и аккуратно приложила пол. Не сильно, но достаточно, чтобы выбить воздух из легких. Пока она пыталась отдышаться, я ударил в точку на шее. Мгновенная потеря сознания. Достав телефон, я набрал Кайдена. Не мне же с нашей гостью разбираться. «Алло, Дарион?» — сонный голос. «Что случилось?» «Сейчас же три часа ночи». «Спускайся в свой кабинет, у нас гости». «Что?» Через пять минут растрепанный Кайден в пиджаме с утюгом, Ворвался в кабинет. Я уже успел привязать воровку к стулу и ждал, когда она очнется. «Кто это?» — спросил Кайден, разглядывая незваную гостью. «Уж точно не моя любовница. Сейчас узнаем». Я снял с девушки капюшон и маску. Под ними оказалось миловидное лицо лет двадцати-двадцати пяти, короткие черные волосы с фиолетовыми прядями, тонкие черты, небольшой шрам на левой брови. Даже без сознания она выглядела настороженной, словно привычка — выработанная годами опасной жизни. Девушка пришла в себя через пару минут. Зеленые глаза распахнулись, метнулись по комнате, оценивая ситуацию. Попыталась дернуться, на веревки держали крепко. «Доброе утро», — сказал я. «Хотя какое утро? Еще ночь. Как тебя зовут?» Молчание. «Не хочешь по-хорошему?» Я достал меч и начал демонстративно точить лезвие. «Могу и по-плохому». «Кассиопея», — выдавила она. «Кас навара «Прекрасно, Касс. Теперь расскажи, кто тебя прислал». Она прикусила губу, явно раздумывая, стоит ли молчать. Я поднес меч к ее горлу, не касаясь, просто чтобы она почувствовала холод стали. «Брэндон синкров быстро выпалила она. «Он заплатил мне за информацию из вашего сейфа. Только за информацию, клянусь». кайден ахнул. синкров Сын главы?» «Быстро ты раскололась. Я думал, придется пытать». — И что же именно он хотел? — спросил я. — Документы о ваших сделках, список членов организации, финансовые отчеты — все, что могло бы дать ему преимущество. — И сколько он заплатил? — Сто тысяч аванс и еще двести по выполнении Неплохо, — кивнул я. — Что ж, можешь идти. «Что — Что? — воскликнули Кайден и Касс одновременно. Видимо, девушка сама не верила в такой исход событий. — Дарион, она же пыталась нас ограбить! — сплеснул руками парень. Она наемница, выполняла работу, пожал я плечами, разрезая веревки. «К тому же, не ее вина, что заказчик идиот. Думаю, что информация что-то изменит». Касс растерянно смотрела на меня, потирая запястье. «Вы отпускаете меня?» «А что, хочешь остаться?» – усмехнулся я. «Поверь, тебе не понравится. И да, если еще раз сунешься сюда, простым нокаутом не отделаешься, понятно?» «Кристально», – кивнула она и бросилась к окну. «Дверью можешь воспользоваться». — скликнул я ей вслед. — Мы не звери! Но она уже исчезла в ночи. Следующим утром я проснулся от того, что кто-то находился в моей комнате. Не угроза, я бы почувствовал враждебность. Просто присутствие. Открыв глаза, я увидел Костеопею в простой одежде. Джинсы и футболка вместо воровского костюма. В руках она держала поднос с чаем и бутербродами. Повезло еще, что тень где-то гуляет. Он бы отгрыз ей ноги еще до того, как успел бы проснуться. «Какого черта ты тут забыла?» — спросил я, садясь к кровати и... Было уже потянувшись к мечу «Я же предупреждал!» Она поставила поднос на тумбочку и подняла руки. «Ничего плохого, просто...» Она сделала глубокий вдох, упала на колени и склонилась к поклоне. «Мастер, прошу, возьмите меня в ученице!» Я моргнул. Потом еще раз, пытаясь понять проснулся ли я окончательно. «С чего это вдруг?» — спросил я. «Я одна из лучших выпускниц школы теней» выпалила она, не поднимая головы. «За пять лет работы меня ни разу не поймали. Я могла проникнуть куда угодно, украсть что угодно, а вы... Вы поймали меня как котенка. Мне нужно учиться. Мне нужен настоящий мастер». «Школа теней?» – переспросил я. «Это что, типа академия для воров?» «Для ассасинов», – поправила она. «Но я не убиваю. Только кражи и разведка. Убивать...» «Это не мое. Я... виды крови боюсь». Тихо прошептала девушку но я все равно услышал где-то я это уже слышал очень давно настолько что впору уже и забыть из чего ты взяла что я возьму тебя в учее потому что я полезна она подняла голову в ее глазах горел огонь я могу проникнуть куда угодно добыть любую информацию и я готова учиться пожалуйста я потер переносицу утро начиналось странно М -м -м, ладно сказал я наконец — Ступишь в последний предел. Там разберемся, на что ты догонишься. — Правда? Ее лицо озарило радостью. — Спасибо, спасибо, вы не пожалеете. Она выскочила и бросилась к двери, но я схватил ее за руку. — Бутерброд, верни на поднос. Кас побледнела и медленно достал из-за пазухи, завернутой в салфетку, бутерброд. — Как вы... — Я вижу все, — сказал я мрачно. — Сопрешь что-то еще, будет очень больно, ясно? Я просто... — Он такой вкусно пахнущий! — она покраснела. — Проглодалась? — Немного. — Бери поднос и ешь на кухне. И никакого воровства. Это главное правило. — А если очень нужно будет? — она состроила невинные глазки. — Ну, для дела. — Тогда спросишь разрешения. — А если вы не разрешите? — похлопала она ресницами, строя милейшую мордашку. — Значит, не будешь воровать. — но это же моя профессия! — дара слегка возмутилась Касс. — Была профессией. Теперь ты член последнего предела. У нас другие правила. Она насупилась, но кивнула. Взяла поднос направилась к двери. — И Касс! — окликнул я ее. — Да. — Добро пожаловать в команду. Ее улыбка могла бы осветить всю комнату. Как некоторым людям, мало надо для счастья. Ближе к обеду я собирался просмотреть информацию по местным разломам. Чтобы проверить на прочность фауну верхнего города, как вдруг воздух в комнате стал плотнее, тяжелее. По коже пробежали мурашки. То самое ощущение, когда реальность готовится треснуть по швам. Тень резко вскочил. Его голова повернулась к стеклянным дверям, ведущим в сад. Низкий рык вырвался из его глотки, шерсть на загривке стала дыбом. В следующую секунду пес сорвался с места и помчался к выходу, яростно лая. Я поднялся и последовал за ним. Выскочил на террасу и обнаружил, что там уже собрались Кайден, Ария и Селина. Все трое стояли у перил, не отрывая взгляда от центра сада. Там, прямо над идеально постриженным газоном, воздух искрился и дрожал. Пространство сгущалось, закручивалось воронкой, испуская слабое освещение. Я сразу узнал эти признаки. Зарождение разлома. — Мы же только переехали, — взмолился Кайден, хватаясь за голову. «Неделя! Всего неделя прошла! Но почему это должно было произойти?» Селина уже тыкала что-то в планшете. Ее лицо становилось мрачнее с каждой секундой. «Это не очень хорошо», — пробормотала она, изучая показания. «Совсем нехорошо. Энергетический выброс, концентрация маны... Беда-беда». «Что?» — спросила Ария, сжимая в руках молот, с которым выбежал из мастерской. «Стоит признать, с ним наш мастер-кузнец приобрела довольно грозный вид». — Судя по показаниям, — Селина подняла взгляд от планшета, — это разлом не ниже с ранга. Я наблюдал, как искра становится ярче, а воронка глубже. Края начинающего формироваться разлома уже светились ярко-фиолетовой дымкой. Красиво, надо признать, и определенно опасно. — Разлом с доставкой на дом, — усмехнулся я. — Что ж, верхний доминос нравился мне все больше. — Не нужно даже никуда ехать. — Ты в своем уме? — Кайден повернулся ко мне. — С-ранговый разлом прямо в нашем саду — это катастрофа! — Это вызов, — поправил я его. — Вызов, который дает нам неплохие шансы. В этот момент искры усилились, вспыхнули ослепительно ярким светом. Когда свечение спало, в центре сада висел полностью сформированный разлом. Овальный портал, высотой метров три, края которого пульсировали фиолетовым светом. Из глубины тянуло холодом и чем-то древним, опасным. Дыра зависла в воздухе, медленно вращаясь вокруг своей оси. Фиолетовая дымка расползалась от нее, окутывая ближайшие кусты и цветы. Те начинали увядать от одного прикосновения этой энергии. — Ну вот, — вздохнул Кайден, — только газон привели в порядок. Глава девятая То, что давно забыто Я уже потянулся за мечом, готовый нырнуть в фиолетовое свечение разлома, когда Кайден крикнул так, что птицы на соседних деревьях сорвались с насеста. Тень рядом со мной тоже приготовился к прыжку. Все три головы материализовались, хвост вилял от предвкушения новой охоты. — Стой! — Кайден буквально повис на моей руке, цепляясь за меня, как утопающий за соломинку. — Ты что творишь? Нельзя просто так взять и войти в разлом. — Почему? — искренне удивился я, останавливаясь он он, открылся. Удобно же, прямо в саду, даже никуда ехать не надо. Зашел, порубил монстр, вышел с добычей. Идеальная утренняя разминка. — Утренняя разминка? — Кайден побагровел. — Это же верхний доминус. Тут другие правила, совсем другие. Нас вообще всего лишат, если мы что-то не так сделаем. — И что не так в том, чтобы закрыть разлом? Я нахмурился. — Вроде бы это наша работа. И территория тоже наша. — О боги! — Кайден схватился за голову. «Селина! Селина, скажи ему!» наш секретарь подошла ближе, держа планшет как щит. «Господин Торн, в верхнем доминосе существует строгий протокол относительно разломов», — начала она своим деловым тоном. «Сначала нужно зарегистрировать появление, потом дождаться оценки от гильдии, получить разрешение на вход, заполнить страховые документы». «Страховые документы?» — я поднял бровь. «Для входа в разлом? Что за чушь вы городите?» «Нет, ну надо же додуматься развести еще бюрократию в таких вопросах!» «Бред какой-то!» Я было хотел сделать шаг вперед, но глава выглядел слишком уж встревоженным. «Вот кто все это придумал? И зачем?» — называется. «А если ты умрешь, кто будет платить за твои похороны?» — сплеснул руками Кайден. «Это же верхний доминус! Тут даже смерть должна быть оформлена по правилам!» Я посмотрел на тень, которая разочарованно опустил все три головы. «Прости, приятель. Похоже, охоту откладывают ради бумажной волокиты». Пес недовольно фыркнул и улегся на траву, демонстративно отвернувшись от всех. Я его понимал. «Сделал бы так же, достаться не позволяет». «Так, ладно». Кайден достал телефон и начал лихорадочно что-то искать. «Нужно найти правила регистрации. Где же они?» «А, вот! Протокол действий при спонтанном открытии разлома на частной территории. Параграф первый». Но договорить он не успел. К воротам нашего особняка подъехал целый кортеж черных лимузинов. Из первой машины вышли люди из строгих костюмах с эмблемой клана Мерсер на воротниках, и второй техники с какими-то приборами, а из третий... А Аурелия Мерсер вышла из машины так, будто сходила с красной дорожки. Платье цвета темного золота с вырезом, от которого у Кайдена отвисла челюсть. Туфли на шпильках, которые каким-то чудом не проваливались в газон. И улыбка, способная растопить айсберг или заморозить вулкан в зависимости от ее переменчивого настроения. «Господин Торн, господин Вайард», — она грациозно кивнула, — «надеюсь, я не помешала?» «Как вы узнали о разломе?» — выпалил Кайден, глядя на оборудование. «Он же только что открылся!» Аурелли улыбнулась той загадочной улыбкой, которая могла означать что угодно. «У Совета Двенадцати есть свои способы отслеживать аномалии», — уклончиво ответила она. «Особенно такие значительные, как это Ее взгляд скользнул по фиолетовому разлому, и я заметил, как на мгновение ее глаза вспыхнули золотым светом. «Магия!» «Если так, то очень сильная, потому что даже я не почувствовал до конца в чуму ее соль. Впрочем, у каждого свои секреты. Да и я как бы не маг, чтобы разбираться во всех нюансах». «Я пришла предложить помощь», — продолжила Аурелия, обращаясь к Айдену. «В конце концов, вы новички в верхнем доминосе и можете не знать всех тонкостей». «Помощь?» — Кайден сглотнул. «От клана Мерсер?» «Конечно, если вы не против». Она повернулась к Кайдену с самой милой улыбкой. «Господин Ваярд, как официальный глава последнего предела, позвольте моим специалистам провести оценку разлома. Это, разумеется, жест доброй воли с нашей стороны. Никаких обязательств, само собой». Кайден растерянно посмотрел на меня. «Я пожал плечами. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но иногда мышеловка сломана». Э -э -э да, конечно», — кивнул он мы будем признательны за помощь. «Прекрасно!» Аурелия хлопнула в ладоши. «Джеральд, начинайте оценку!» Худощавый мужчина в очках учтиво поклонился и направился к разлому со своей командой. Они начали устанавливать какие-то приборы, делать замеры, что-то записывать в планшеты. «А пока мои люди работают...» Аурелия повернулась к нам. «Может, угостить и даму чаем?» «Долгая дорога, знаете ли...» э, «Конечно!» Кайден тут же засудился при такой-то важной гости. «Принесили чай и те восточные сладости, что прислал клан Шу». Через пять минут мы сидели на террасе. Аурелия, как и положено аристократки, грысово задержала чашку. Кайден нервничал. Я лениво жевал какую-то приторно-сладкую штуку, а тень выклянчивала у меня печенье, тыкаясь всеми тремя головами мне в колено. «Превосходный чай», заметила Аурелия. «Это же лунная роса из садов клана Шу, Очень редкий сорт». — Да, — кивнул Кайден с гордостью. — Личный подарок от Шува и Мина. Впечатляет. В голосе Аурелии появились новые нотки. — Ваши связи с Восточной Империей крепнут, как я вижу. Даже Совет Двенадцати не может просто так заказать этот сорт. — У нас эксклюзивный контракт. Кайден явно наслаждался возможностью похвастаться. — После того, как Дарион спас их наследника и очистил остров Лунного Дракона. — За три дня, — добавила Аурелия, глядя на меня. Я наслышана. Весьма впечатляющий результат, особенно учитывая, что Клан-Шу бился с этой проблемой несколько лет, без особого успеха. Там был слабый дракон, пожелки плечами, и глупый, полез в ближний бой, хотя мог атаковать с воздуха, вы вообще не понимая, почему их так боятся. Большие ящерицы с комплексом величия. Аурелия прикрыла рот рукой, сдерживая смех. — Большинство охотников считают драконов божественными существами. — Большинство охотников не били драконов по морде черенком от лопаты, — парировал я. — Черенком от лопаты? — Кайден поперхнулся чаем. — Длинная история. Было это еще давно. Молодой был, горячий. Дракон... Села разорял, а меча под рукой не оказалось. Пришлось импровизировать. Правда, ты был не совсем дракон, Виверна, скорее. Но это уже частности. — отмахнулся я. — Итак, Аурелия плавно сменила тему. — Позвольте объяснить, как работает система в верхнем доминосе, раз уж у нас появилось время до того, как мои люди закончат свои процедуры. — Господин Войард, вы наверняка не в курсе местных правил. — Не совсем, — признался Кайден, доставая планшет. — Я пытался найти информацию, но все просто, — улыбнулся Аурелия, похоже, прекрасно понимая, с какими сложностями мы могли столкнуться как новички. Тут не надо быть гением, чтобы понять, что она очень хочет показать свою полезность и лояльность. Только я пока не понимал, зачем ей это, и поэтому позволял поступать так, как она хочет. Тот, на чьей территории открылся разлом, имеет право первого входа. Это право действует ровно сутки, с момента открытия. После этого доступ получают первые двенадцать кланов по рейтингу. Так уж вышло, что это все верховные кланы. Но... Она подняла палец. «Есть важный нюанс. Все, кто входит в разлом на чужой территории, платят 10% от добычи владельцу». «10%?» — Кайтан задумался. «Это же... это же целое состояние, если учесть ценность всего, что можно вытащить из С-рангового разлома. Именно! Правда, если разлом именно такого ранга!» — кивнула Аурелия. «Некоторые кланы живут только за счет ренты с разломов на их территории. Весьма прибыльный бизнес». «Подождите». И нахмылился. «То есть мой разлом будут грабить 12 кланов?» «Не грабить, а исследовать!» С вежливой улыбкой на лице поправила Аурелия. «В любом случае, у вас есть право первого входа. А за сутки можно сделать много чего. Зачастую верховный кланы успевает полностью защитить разлом за это время». «Удобная система», — усмехнулся я. «Пошлете новичка на разведку боем, а сами придете собирать урожай. Именно так все и видят». Аурелия отпела чай. «Но отказаться нельзя. Это считается трусостью и автоматически лишает вас права на этот разлом». Я откинулся на спинку стула. Хитро придумано. С одной стороны, дают эксклюзивный доступ, с другой, заставляют рисковать жизнью ради чужой выгоды. «Госпожа Мерсер, к нам подбежал техник в очках, весь бледный, взволнованный. Вы должны это увидеть. Результаты оценки... Они невероятны!» Аурелия грысозно поднялась. — Что именно невероятно, Джеральд? — Это... это многоуровневый разлом эс-ранга, — выпалил он. — Минимум семь слоев пространственных искажений.